неистовые, кипучие, жестокие. Потом радостные образы рыцарских времен ключом забили из миланских доспехов с превосходной насечкой и полировкой, а сквозь забрала все еще блестели глаза паладина. Вокруг был целый океан вещей, измышлений, мод, творений искусства, руин, слагавший для него бесконечную поэму. Формы, краски, мысли —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 сражался смотря на битву сальватора розы он любовался линойским томагавкам и чувствовал как иракесский нож сдирает с него скальп увидев чудесную лютню он вручал ее владелице замка упивался сладкозвучным романсом, объяснялся прекрасной даме в любви у готического камина и вечерние сумерки скрывали ее ответный взгляд